А теперь стоит тут, неблагодарный и расстроенный тем, что его тайная и пустая надежда увидеть Бентхема не сбылась. Раздался пронзительный звонок. Он успел поцеловать Изабель прежде, чем они вошли. Женщина в желтой накидке стояла перед сценой, махала руками, рояль исчез, а на его месте появились клавесины небритый человек с нетерпением, ожидавший начало. И никакой фортепианной музыки. Рявкнул он в зал и поднял руку, длинную, усеянную темными пятнами. Начал играть. И Якоб сначала испугался, хотя ничего страшного не произошло, и постарался вслушаться в непривычное звучание клавесина. Он посматривал то на носки своих ботинок, то на исполнителя. И каждый звук, казалось, доносился до слуха отдельно, как четкая холодная капля дождя. Тот играл безжалостно мстительно, и зал умолк, испуганно и недвижно, ни шороха, ни шепота, и якобы не чувствовал Изабель рядом, видел только ее правую руку, обнаженную, гладкую, сидела, не шевелясь, про него забыла. Дождливым июньским днём парк был почти пуст, только на нижнем пруду двое детишек пускали деревянные кораблики, Да мимо мелкой трусцой пробежала женщина с раскрасневшимся напряженным лицом. Якобы посмотрел ей вслед и вспомнил убийцу, кирпичом забившего насмерть четырех женщин. Кирпичом или другим тяжелым предметом. Одна вроде бы сумела его разглядеть, потому что как раз говорила по телефону с матерью в Норвегии, когда было совершено нападение. И мать, как писали газеты, услышала короткий испуганный возглас — Умоляющий голос. «Не надо, не надо!» После чего связь оборвалась. Сегодня в Беттерфилд-парке проводится следственный эксперимент по второму убийству, и всех свидетелей просили явиться на место преступления. Всех, кто в полдень, две недели назад находился в парке, гулял или бегал, выгуливал собаку. Тело нашли в кустах около трех часов дня. Снова моросит дождь. Якоб шел вверх по склону холма, старым деревьям наверху. Изабель отказалась пойти с ним вместе. В воскресенье они всегда не знали, чем заняться. Побывали на Порто-Белло, в Ист-Энде, в Гринвиче, в коллекции Уоллиса, а на прошлой неделе в Конвей-Холле. В ближайшие выходные думали съездить в Кью-Гарденс, пока не отцвели последние рододендроны. Он всерьез занимался транспортом, изучал железнодорожную сеть и ее отдельные ветки, деятельность различных компаний. Через Миллера он познакомился с одним человеком, вернувшим себе дом в восточной части Берлина и поселившимся там. — Это единственный город на свете, где я хочу жить, — поделился тот. — Самый просторный, самый оживленный город в Европе. — Заходите ко мне, когда приедете домой. На миг яко пощутил что-то вроде ностальгии. Но он любил Лондон, и Берлин по сравнению с Лондоном казался ему пустым, безлюдным. Он радовался, что Изабель даже после случая на Кингскросс ничего не боялась. Сам он стал с тех пор как-то трусливее. Но привыкнуть можно ко всему. К бездомным, валяющимся поперек тротуара, так что приходится через них перешагивать. К объявлениям о поисках свидетелей то одного, то другого преступления к торговцам наркотиками близ рынка Кэмденлок, которые тебя преследуют и шепчут на ухо название товара. Похоже, он там видел одного соседа, молодого человека с их улицы. Тот шел за ними по Лейтенроуд, и якобы показалось, будто Изабель его знает. Но он ничего не спросил. Какое у него право? В Берлине они проводили вместе не больше времени, чем здесь, но секретов друг от друга у них не было. Якоб спотнулся, справа от дорожки заметил густой сумрачный кустарник и испугался. Он уже дошел до восточного конца парка, где за живыми изгородями виднелись небольшие виллы. Где-то тут дорожка к пруду. Действительно, через несколько метров он увидел табличку «Кенвудский пруд, только для дам». Сегодня, в дождливый и холодный день, там ни звука, никого нет. Он тихо прошел несколько шагов по дорожке, прислушиваясь, и оказался у маленькой калитки с надписью «Мужчинам проход воспрещен». Он все-таки неуверенно шагнул за калитку, увидел справа лужайку и метрах в десяти пруд за редкими деревцами. Закрякала утка, выплыла из осоки у берега на открытую воду.